Я сожрал борщ, съел большущий кусок мяса и где-то в полседьмого вечера завалился в кровать, намереваясь отоспаться за весь период вынужденного рабочего цейтнота. Но, видимо, мой организм привык к постоянному бодрствованию. Заснуть никак не получалось. Я ворочился с одного бока на другой, только сон все не шел. Пытаясь провалиться в царство Морфея, принялся считать баранов. Один барашек, второй, третий... Хорошие барашки, послушные. А четвертой была коза, с большой буквы КОЗА. Симпатичная, белокурая, крутобедрая, которая уперлась рогом и никак не хотела уходить с моего пути. Более того, подперев руками бока, громко блеяла. Ну, знаете, разве можно так неаккуратно ездить? Вы же управляете средством повышенной опасности, тем более на стоянке крупного торгового комплекса и должны предвидеть возможность несанкционированного выхода пешеходов. Зря ты, хозяин, не взял телефончик. Ох, тяжела ты, холостяцкая доля. Никто не приголубит, не обогреет. Может, стоит поддаться настойчивым маминым уговорам и познакомиться с какой-нибудь подходящей, с ее точки зрения, девушкой. мама ведь плохого не посоветуют. Мои матримониальные планы прервал ужасающий грохот, И женский вскрик. Я опять с кем-то столкнулся? Или землетрясение началось? Но мы ведь в средней полосе России находимся. Может, газ взорвался? И, судя по звуку, во всем доме вылетели стекла в окнах. Как ошпаренный подскочил с кровати. Наверное, надо эвакуироваться. В одних спортивных штанах выскочил из квартиры. Вроде ничего не горит, не рушится, газом не пахнет. И в воздухе не летают груды пыли. Ужасающий грохот шел из квартиры сверху. Может, там помощь кому нужна?